Глава двадцать восьмая. Котенок. Привал. Зря мы ушли. Из разговоров шерхов я знал, что какая-то группа невидимок будет караулить возле точки респауна. Это значило, что лысый череп и его слуги после воскрешения окажутся в окружении врагов полностью беспомощными и с большой вероятностью снова отправятся на перерождение, потеряв несколько жизней. Я сильно переживал из-за этого, вот только где находится ближайшая точка возрождения понятия не имел и помочь гостеприимному хозяину дома не мог. Мое же предложение порыскать ночью по округе в поисках воскресающих игроков Варя Толмачева даже транслировать остальным не стало посчитав абсолютно дурацким. Сами живы остались и то хорошо, к тому же это не наша война. Такого мнения придерживалась сама разведчица, да и другие члены отряда. А потому отряд неудачников удирал от войны со всех ног, точнее лап. Но все равно, по мнению заметно нервничающего Макса Дубовицкого, двигались мы недопустимо медленно, и враги могли нас настигнуть. Всех тормозила неспешная болотная хозяйка. Жуткий восьмилап хоть и старался изо всех сил, но все равно передвигался гораздо медленнее длинношей из а Атланта, Тьмы из Стайных Гончих. О том, чтобы бросить нашего самого сильного штурмового зверя, речи, конечно, не шло. Сержант лишь подгонял свою громадную паучиху и обильно подкармливал мясом, чтобы та быстрее восстанавливала силы и проворнее шевелила суставчатыми лапами. А Варя вместе с Авир Танхаши затирали следы нашего отряда, насколько это вообще было возможно. Ночь выдалась на редкость холодной. Я впервые увидел иней на траве и покрытые тонкой корочкой льда лужи. Все-таки философ не ошибся, и теплое время заканчивалось, нужно было готовиться к зиме. Возможно, именно низкая температура не позволяла обычно спящему по ночам атланту свернуться, и бронированный гигаваран упорно передвигал конечностями, работая мышцами и согревая свое тело. Шедшие с нами гончие отвлеклись на вспугнутого нами лесного зверя и в какой-то момент отсоединились от группы, тихо растворившись в ночи. С нами продолжила брести только черная как смоль самка 52-го уровня и два обожженных до жуткого состояния самца – 34-го и 45-го уровней. Самка была той самой, которая поняла меня в вольере прирученных животных и, наверное, самая умная из всех находившихся у лысого черепа гончих. Ее интеллекта вполне хватало, чтобы понимать мои сообщения, да и я после выбора перка «Базовое понимание речи животных» мог переводить ее свисты и рыки. Черная самка боялась ночного опасного леса, была голодна и устала, о чем сообщала всем окружающим. Я как мог успокаивал ее воодушевлением, чтобы эта ценная зверюга не покинула нас, подобно другим своим сородичам. Имени у этой гончей не было, в описании же до сих пор было сказано, что она является питомицей лысого черепа, хотя это нисколько не мешало черной сильной гончей выполнять команды другого зверолова и периодически оглашать округу резким криком для обнаружения, возможно, преследующих нас шерхов. Двое самцов настолько умными не были и меня не понимали. Им вообще было не до меня из-за страшнейших ожогов, спаливших шкуру практически полностью и других полученных в бою с шерхами ран. Пострадавшими зверями занималась сестра сержанта. Маленькая ветеринар обработала ожоги ящеров лечебными мазями и сделала перевязку, чтобы раны от стрел и клинков не загноились. Прирученными эти двое пострадавших ящеров не были, однако никакой опасности от хищников я не ощущал. Их интеллекта вполне хватало понять, что самостоятельно в таком состоянии они не выживут. Люди же вовсе не желают им зла и наоборот готовы заботиться о них, лечить и кормить. Меня ящера воспринимали как союзника и члена своей стаи, а потому не пытались атаковать. К тому же меня опекала тьма. После смерти собственного детеныша химероидная пума переключила всю свою материнскую заботу на рыжего котенка. Огромная зверюга постоянно контролировала, где я нахожусь, и старалась не терять котенка из виду. Делилась со мной кусками мяса, которыми Зверолов подкармливал зверей, обнюхивала меня и вылизывала мою шерсть при каждой возможности. С ревностью реагировала и даже недовольно рычала, когда меня на руки брала Варя Толмачева. Когда Вейер, эмоционально рассказывая о чем-то по дороге, повысил голос неподалеку от меня, тьма моментально примчалась и встроилась между мной и крылатым пареньком, щеря зубы и угрожающей рыча на нашего вора. Такая гипертрофированная опека немного напрягала. С другой стороны, мне совсем не нетрудно было поесть лишний раз или позволить вылизать себе шерсть на загривке. Гораздо сложнее было разубеждать хищницу и объяснять, что я не ее детеныш. Пусть так и дальше, считает, с меня не убудет. Мы двигались всю ночь лишь с парой коротких остановок, когда нашей разведчице не нравилось что-то впереди, и Варя отправлялась на Мегазавре вперед проверять дорогу. Остановился наш отряд лишь под утро, когда сил ни у кого не осталось. Тут же разбили лагерь на берегу небольшого озерца с чистой водой. Механик с инженером быстро нарубили веток и соорудили шалаши с подстилками из хвойных лап сержант жессварий в это время собрали валежник и разожгли большой костер чтобы члены группы могли немного отогреться у огня поскольку зуб на зуб не попадал у всех включая крепкого лидера группы горячий травяной чай тоже помог согреться да и первые лучи поднявшегося над горизонтом солнца уже начали прогонять ночной холод в первую смену дежурили эдуард и макс дубовицкий да еще новенькая девушка маргарита овчинникова тоже пожелала составить им компанию Люди, хоть и сильно устали за ночной переход, не просто сидели у костра, а мастерили из проволоки, стальных пластин и пружин какие-то хитрые устройства, затяжные ловушки и капканы, которые могли пригодиться в будущем при поимке крупных зверей, в том числе полумифического минотавра, за которым наш отряд неудачников был послан, но при этом никто в группе не знал о нашей цели фактически ничего. Какого минотавра размера? Понятно, что крупного, но насколько крупного? размером с быка, со слона или еще крупнее? На скольких лапах он передвигается? Обладает ли хорошим интеллектом или это всего лишь неразумный зверь? Трое дежурных в полголоса обсуждали эти вопросы, стараясь не разбудить спящих товарищей. При этом Эдуард Самарский осторожно пробовал подкатывать к новенькой, и, похоже, его легкий флирт девушка принимала вполне позитивно. Смеялась над шутками парня, краснела при его двусмысленных комплиментах, Охотно отвечала на его вопросы. «Меня это вполне устраивало. Пусть наш молодой механик ухаживает за Маргаритой и оставит в покое мою Варю. Да, я тоже не спал. Точнее, дремал в полуха неподалеку от костра, позволив тьме меня вылизывать и согревать своим телом. Я желал проконтролировать, не станет ли Маргарита рассказывать своим новым знакомым а способным превращаться в человека-котенке и раскрывать тем самым мой главный секрет». Да и за сохранность тайны госпожи Виктории я тоже опасался, поскольку прекрасно помнил прозвучавшие со стороны супруги фараона угрозы. Но пока все было спокойно. Маргарита меня в беседе вообще ни разу не упомянула, а в рассказе о своей недолгой жизни у супруги фараона описание строгой хозяйки ограничило лишь несколькими общими фразами. Свою немоту и парализованное состояние девушка объяснила наказанием за провинность. Вот только подробности рассказывать отказалась. Я вскоре расслабился, так как понял, что Маргарита достаточно умна и осторожна. Но была еще одна причина, по которой я не спал. Вновь и вновь прокручивал я в голове недавний бой с шерхами и понимал, что выжил вообще чудом. Точнее, даже не выжил, а лишь удачное стечение обстоятельств позволило воскресить моего персонажа. Это меня сильно тревожило. Я ведь заслуженно гордился своим пушистым теневым проклинателем. Мне удалось создать действительно необычного и весьма сильного персонажа, способного, если и не справиться с большинством противников, то, по крайней мере, удрать от самых опасных из них и не позволить при этом себя убить. Хищные звери, ночные бестии, могучие, закованные в сталь игроки-бойцы и самые ловкие разведчики со стрелками были мне нипочем. Но вот каждая стычка с сильным магом будь то морок, госпожа Виктория или сегодняшний стихийный маг, заканчивалось полнейшим и, главное, безоговорочным моим поражением. Я проигрывал, что называется, в одни ворота. Почему так? Причину стоило понять и принять меры для исправления ситуации. Самым напрашивающимся объяснением было то, что я не мог взять разум противника под контроль. Ни те выученные разделы магии, ни та специализация не мог и огреть врага увесисто-убойным заклинанием вроде испепеляющего огненного шара, метеоритного дождя или конуса холода. Точнее, заклинанию огненного шара и другим заклинаниям магии стихий я со временем надеялся обучиться, вот только все равно мне никогда было не сравниться в их мощи и убойности со специализированным стихийным магом». Мои же собственные заклинания, что высасывание маны, что болезнь, что замедление или ослабление, хоть и работали на врагов-чародеев, но мгновенного эффекта не имели. Любой маг, едва я пытался его атаковать магией, тут же отвечал чем-то мощным и убийственным, чего мой котенок пережить не смог. Единственное же мое мгновенное и ультимативное заклинание – парализация – на самых сильных противников почему-то не действовало и даже не просто не срабатывало из-за возможного сопротивления магии, но я получал сообщение «неподходящий объект для применения заклинания», что говорило о принципиальной невозможности такого действия. Возможно, высокоуровневые враги и противники с высоким интеллектом были защищены от парализации. В игровой справке ничего такого я не нашел, но уже убедился, что парализация не работает на альф, на малую жуть и на высокоуровневых магов. Тогда как же с такими противниками возможно бороться, играя за теневого проклинателя? Помнится, однажды на теневого мага-шерхов хорошо сработало мое заклинание «болезнь», но опять же далеко не мгновенно, да и 45-й уровень моего противника все же не впечатлял. Можно было еще обращаться в жуткого восьмилапа или змею для атаки чародеев, хотя такие действия тоже требовали подготовки, удачного стечения обстоятельств и запаса времени. Поэтому, как ни крути, без пополнения арсенала моих заклинаний я не видел надежного способа победить в противостоянии с вражескими магами. Но может тогда пойти другим путем? Не увеличивать свои атакующие возможности, а повышать защиту для лучшей выживаемости? Нет, лишние несколько хитпоинтов или улучшения скрытности тут ничего бы принципиально не изменили. Но может взять сопротивление магии, не зря же игровая система мне уже много раз его настойчиво предлагала. Да и атаки малой жути в таком случае получилось бы чаще отражать. Я вчитался в описание этого навыка и, признаться, приуныл. За каждый уровень умения шанс отражения вражеской магии поднимался лишь на 0,25%, не густо, прямо скажем. Использоваться этот навык будет очень нечасто, да и сам по себе, по-видимому, не сможет прокачиваться, в отличие от множества других навыков. Придется вкладывать уйму свободных очков навыков, чтобы заметить хоть какой-то полезный эффект от такого приобретения. Чтобы шанс отражения вражеской магии составлял хотя бы треть, следующие 44 уровня моему персонажу придется только в это умение и вкладывать все свободные очки, ага, и потом глупо погибнуть, потому как с моей низкой удачей шанс успеха одна треть может никогда и не сработать. Свободных очков было жалко, я копил их для умения переводчик, чтобы наконец-то научиться разговаривать с верзилами, да и вложение в другие мои навыки выглядело более эффективным, чем поднимать призрачную, совершенно ненадежную защиту от заклинаний. Пожалуй, обойдусь пока без защиты от магии, оставлю свободный слот для чего-то более полезного Кстати, что там у моего Василия с навыками? Я открыл лист персонажа. Васька, котенок, самец, питомец сержанта, игровой класс «Теневой проклинатель 33-го уровня». Характеристики персонажа. Сила – 8, минус 30% наносимого в ближнем бою урона. Ловкость – 19, плюс 25% скорость передвижения, плюс 25% скорость реакции, плюс 25% точность действий. Интеллект – 25, высокий показатель интеллекта дает вашему персонажу особые способности. Восприятие – 19, плюс 25% дальность обзора, слуха, чутья. Телосложение – 15, бонусов нет». Модификатор удачи – 2. Низкий показатель параметра удача дает вашему персонажу особые способности. Параметры персонажа. Очков здоровья – 265 из 265. Очков выносливости – 109 из 554. Очков магии – 162 из 162. Переносимый груз – 1 кг. Инвентарь заблокирован. Использовано мутагенов, 2. Потрачено 18 очков. Известность, 2. Навыки персонажа. Магия проклятий, 78. Эффективно, 98. Чуткое ухо, 31. Мистицизм, 31. Скрытность, 31. Эффективно, 51. Способность полупрозрачность. Воодушевление, 30. Магия превращений, 17. Магия стихий 24, неутомимый 18, книжный червь 12, чародей 10, переводчик 31, способность базовое понимание речи животных, оборотень 30, выбрано 12 из 13 возможных на 33 уровне навыков, внимание, имеется 9 свободных очков навыков. «Внимание! Имеется 24 очков мутации!» Интересным было то, что сразу две характеристики – ловкость и восприятие – достигли значения 19. Это было хорошо и само по себе, и обещало полезные приобретения в будущем, когда характеристика достигнет 20. Что бывает при ловкости 20, я знал. Умение «вездесущая тварь» дарило способность лазить по деревьям, далеко прыгать и протискиваться в самые узкие отверстия. А вот никакой информации о том, что случается при восприятии 20, я в игровых справках не нашел. Ладно, поживем, увидим. А вот по поводу последнего возможного к выбору навыка ничего путного я так и не придумал, как не ломал над задачей уставшую голову. Как не решил и проблему сражений с вражескими магами. Видимо, к встречам с такими противниками мой маленький теневой проклинатель был пока что не готов. Что ж, у каждого игрового класса имеются как сильные, так и слабые стороны. Моей слабостью была именно уязвимость к магии, и встреч с вражескими чародеями моему котенку нужно было избегать. Пусть другие с ними воюют, моя же задача была быть суппортом и помогать верзилам, ослабляя их противников и выкачивая из них ману. Девять накопившихся свободных очков навыков я вложил в переводчик, поднимая данное умение до сорокового уровня. Какие-то десять очков этого навыка теперь отделяли меня от возможности приобретения мутации «модификация гортани». Очков мутации для этого вполне хватало, так что совсем скоро рыжий котенок заговорит по-человечески. С этими приятными мыслями я уснул, убаюкиваемые теплом и мурлыканьем огромные кошки, считающий себя моей матерью.